Про наследие и пределы К сожалению, много информации с помощью жучков получить не удалось. Когда Васька вывел трансляцию на центральный монитор авто, мы успели увидеть подъехавший автомобиль. Белый двухсотый круизер. Из него вышли два человека с одинаковыми бесстрастными лицами. В движениях близнецов было что-то необычное. Я не сразу сообразил, что они мне напоминают, а потом вспомнил встречу с мотоциклистами под Самарой. Те двигались точно так же. Что ж, это объясняет, почему они даже не пытались маскироваться. Их человеческая внешность — сама по себе маскировка. Интересно, знает ли шеф, с кем на самом деле работает? «Вы быстро, ребят!» — сказал он. Изображение чуть пошевелилось. Похоже, шеф попытался приподняться на локтях. «Это здорово! Уверен, вы еще сможете их поймать!» Близнецы переглянулись. Один из них выдал какую-то высокочастотную трель. Через секунду подключился мой кристалл, и я услышал перевод. «За нами следят». Он дал обвешать себя сенсорами. Через мгновение последовал ответ. «Вижу». «Дальнейшее использование нецелесообразно?» — спросил первый. Вместо ответа второй вытянул вперед руку. Его пальцы окутались синеватым сиянием. Потом послышался отчаянный крик шефа, переходящий в стон. Затем изображение исчезло. Васька резко вывернул руль и съехал на какой-то проселок, ведущий в сопке. «План меняется», — сказал андроид. «Я частично отменяю протокол маскировки. Мы стартуем не через официальный аэропорт. И быстро». «Ты знаешь, кто это?» — предположил я. «Знаю», — кивнул андроид. «Разумные беспозвоночные. Одни из самых опасных боевиков Сити» обладают уникальным оружием и техникой проведения операций. Их цивилизация специализируется на наемничестве. Но, похоже, в этой ситуации они действуют в собственных интересах. Что еще опаснее. «Думаю, я уже сталкивался с ними», — сказал я. Васька бросил на меня уважительный взгляд. «Они пропустили твою защиту?» — предположил он. «Ты выбрался через временный сброс, как в этот раз?» Ага. Я согласно кивнул. «Повезло тебе», — кивнул андроид. Все это время Лена беззвучно, с широко открытыми глазами и ртом, следила за нашим диалогом. Пашка восторженно улыбался. «Пап, это пришельцы, да? Настоящие?» — сказал сын звенящим голосом. «Можно и так сказать», — вздохнул я. «Нереально! Ауф!» Мы заехали на небольшую поляну со всех сторон, прикрытую невысокими жухлыми зарослями. «Интересно, для чего сюда положили проселок?» «Но придумать объяснение я не успел». Васька остановил машину и заглушил двигатель. «Выгружаемся», — скомандовал он. «Быстро! У нас минуты полторы». Я не заставил себя долго упрашивать. Удивительно, но Лена тоже выполнила команду без препирательств, что совсем не было на нее похоже. «Какой план дальше?» — спросил я. «Сначала в воздухе оказаться». Васька пожал плечами. А дальше сами решайте. Вы же люди. Я только отвечаю за вашу безопасность». В это время откуда-то со стороны города послышался резкий грохот, как во время грозы. Вот только небо было ясным. «Это что?» — нервно спросил я. «Не нашли знакомые?» «Звуковой барьер», — пояснил андроид. «Нет смысла сейчас его маскировать. Они знают, где мы». Пока я ошарашенно молчал, осмысливая сказанное, Прямо над нашими головами начало твориться что-то странное. Воздух словно поплыл, как будто от жары. Приглядевшись, я понял, что очертания аномальной зоны горячего воздуха складываются в очертания большого, продолговатого предмета. Потом нас волной теплого ветра, и через секунду перед нами прямо на поляне возник джет. Тот самый, который доставил нас во Владивосток. пупеть, констатировал Пашка. «Следи за языком» автоматически пробормотала Лена и тут же добавила. «Твою ж-то мать!» «На борт, быстро!» — скомандовал андроид, сам подавая пример. Входной люк к тому времени был открыт. Когда мы взлетели, я успел разглядеть, как два белых круизера приближаются к поляне, где мы бросили свой колесный транспорт, а потом земля резко ушла вниз. Всего несколько секунд, и под нами раскинулось безграничное море. Для такой быстроты перемещения — «Ускорение должно было быть огромным, но мы почувствовали только легкие колебания гравитации. Должно быть, на этом джете стояли такие же компенсаторы, как на самолете. Или даже круче». «Все, мы в безопасности», — констатировал Васька через несколько минут, выходя из кабины. «Уверен?» — уточнил я. «Да», — утвердительно кивнул Андроид. «Совершенно уверен». — Системы, установленные на этом транспорте, не по зубам даже таким охотникам, которые пытались вас изловить. Вы в безопасности, но теперь вам надо решить, куда мы направимся дальше. Мысленно переглянулись. Пашка прилип к иллюминатору и не очень обращал внимания на происходящее в салоне. — Давай сначала ты, — предложил я, устраиваясь в одном из кресел. — По глазам вижу, тебе есть что сказать. Бывшая неуверенно огляделась. Достала из держателя на столе бутылку воды, сделала пару глотков, потом заняла место напротив меня и сказала, «Что ж, давай попробуем». Она потерла переносицу, как делала всегда, чтобы собраться с мыслями. «Я уже сказала, что занимаюсь некой продвинутой технологией. Когда нас схватили, сначала я была уверена, что эти люди как-то связаны с российскими спецслужбами. Среди программистов давно ходят разные слухи». Хотя, может, это и не важно уже. «Что за слухи?» — заинтересовался я. «Что твои бывшие коллеги занимаются похищением талантливых российских программистов и it технологов которые добились успеха за рубежом?» а Лена упрямо посмотрела мне в глаза, видимо, ожидая реакции. Я лишь кивнул в ответ, чтобы она продолжала. «В последнее время», — сказала она, — «несколько наших коллег исчезли с горизонта. Причем именно в тот момент...» когда работали над очень перспективными разработками. Исчезли очень странно. Вся информация о них тщательно вычищалась из всех профессиональных институтов. Даже бывшие коллеги вдруг забывали о факте знакомства с ними. Кое-кто из нас это замечал. Мы общались очень осторожно, передавая информацию лично. На конференциях и в закрытой переписке. И вот я решила, что пришло наше время. Интересно. Я постучал пальцами по столу. Поглядел на свой рюкзак, потом все-таки решился. Я достал из кармана одну из пластин, продемонстрировал ее линию. «Та штуковина, которую вы изучали?» Спросил я. «Похоже на эту?» Я видел, как загорелись ее глаза. Даже точеные щеки налились румянцем. Она дрожащей рукой снова взяла бутылку с водой и сделала несколько глотков. «Да, похоже», — наконец ответила она. Только вещь, которую мы изучали, в десятки раз меньше. Мне мне даже страшно представить, какая мощность может быть у этой штуковины, если она работает на тех же принципах, как наш артефакт. Я хмыкнул. «Выходит, ты все же знаешь больше моего?» — спросила бывшая. «Может, поделишься, раз уж мы решили играть в открытую?» Немного поразмыслив, я все же решил корректно пересказать бывшие события, которые случились после того памятного инцидента в аэропорту. Она внимательно слушала, не перебивая. Хотя было видно, что в некоторых местах моего рассказа едва удерживалась от уточняющих вопросов. «Пап, ты нереально крутой!» Я вздрогнул. Во время рассказа я и забыл, что в салоне находится еще один слушатель. «А что, если наших программистов забирают так же, как поваров?» спросил сын. «Сфера более серьезная, поэтому и секретности больше. Я с уважением глянул на сына. Действительно, почему такая возможность мне самому не пришла в голову раньше? Вась, позвал я. А откуда берутся специалисты, которые контролируют сеть? Андроид, все это время с безучастным видом следивший за нашим разговором, повернулся ко мне и ответил. Открытой информации очень мало. Ребенок прав, это очень чувствительная сфера и доступ к ней намеренно ограничивают. Известно только, что саму пластину контролирует хранитель, интуитивный программист абсолютного класса. Его ищут среди всех миров в сети, потому что появляются они очень уж редко. Мир, который дает нового хранителя, получает значительные привилегии. Поиск идет постоянно, потому что время каждого хранителя ограничено. Дело даже не в биологическом старении. Технологии давно с ним могут справиться, а в том, что постепенно хранитель становится частью того мира, который контролирует. Он уходит в контрольную пластину, потому что для него тот мир становится более реальным, чем наш. Этот процесс неостановим. И если хранитель уйдет раньше, чем ему будет найдена замена, вся сеть окажется на грани катастрофы. Придется или отключать возможность перемещения, или принимать последствия в виде локального разрушения континуума. Конечно, этот процесс не мгновенный, но чем позже будет найден новый хранитель, тем сложнее восстановить равновесие». «Так», — сказал я после минутной паузы. «А ты не мог этого раньше сказать, а?» «Ты не спрашивал». Васька пожал плечами. «Я не считаю эту информацию критичной для вашего выживания». «Ты сказал про интуитивных программистов», — спросила Лена. «Кто это такие? Откуда берутся?» Андроид посмотрел на меня. Я кивнул. Квантовые технологии вычисления используются не только для балансировки сети. Потребность в них довольно высока, хотя и не в таких масштабах, как это реализовано в контрольной пластине. Чем больше у мира, входящего в сеть интуитивных программистов, способных контролировать квантовые вычислители, тем он потенциально сильнее. Поэтому за них идет серьезная борьба между мирами. Программисты могут быть тем самым вторым экспортным товаром, который поставляет Земля? Спросил я. «Могут», — уверенно ответил Васька. «Вероятность этого очень высока. Если ты спокойно держишь контрольную пластину в руках, значит, среди вашего народа интуитивные программисты должны встречаться довольно часто». «Поясни», — попросил я. «Почему я не должен спокойно держать ее в руках? Я внимательно оглядел пластину». «Предохранитель квантового интерфейса уничтожает любого носителя несовместимого разума», — ответил андроид. «Значит, вы совместимы с этой системой. Это большая редкость. В любой другой ситуации я должен был бы сообщить об этом своему производителю, но у меня установлена редкая настройка приоритетов, и я могу продолжать свою миссию». «А скажи...» — снова вмешалась Лена. «Если эта пластина подлинная, и она сейчас здесь, то кто же балансирует сеть?» Мы переглянулись. «Я в очередной раз удивился, почему такой простой вопрос не пришел мне в голову?» «Предыдущий хранитель был слаб», — ответил андроид. «Многие могущественные миры проявляли недовольство, требовали найти нового, но с этим как раз была проблема. Хранитель никак не находился. По всей сети начали регистрироваться проявления хаоса. Конечно же, такая информация была абсолютно закрытой, иначе началась бы паника» но с каждым разом утаивать и маскировать инциденты становилось все сложнее. Кстати, появление пожирателя звезд само по себе может считаться таковым. То есть сейчас система работает без компенсации все верно спросил я Да кивнул васька и зачем-то этому улыбнулся. как быстро это приведет? лена запнулась и спросила по-другому сколько у нас времени до катастрофы? сложно сказать вздохнул андроид. «Подобное ведь не случалось в прошлом, по очевидным причинам. А любые модели недостаточно точны. Худшие прогнозы дают менее одного галактического цикла. Несколько месяцев по земному времени, с учетом всех поправок». «И сейчас, получается, у них нет ни хранителя, ни пластины, верно? Что, кстати, случилось с тем, который был слаб? Его убили?» Я продолжал задавать вопросы, стараясь максимально прояснить ситуацию. Мне неизвестно, что случилось с Хранителем. Возможно, он погиб. Его могли похитить. Но, судя по всему, он не исполнял свои обязанности как минимум один галактический цикл. «Кто бы не управлял сетью», — констатировала Лена, «они сейчас готовы использовать любые силы и средства, чтобы вернуть пропажу. Верно?» «Очевидно, это так», — кивнул Васька. «Почему они не изготовят дубликат пластины?» — спросил я. «В настоящий момент это невозможно». Андроид довольно убедительно изобразил печаль. «Ведущие цивилизации сети давно пытаются полностью освоить эту технологию, и кое-какие успехи у них действительно есть. Они особенно продвинулись в своих исследованиях после открытия Земли, кстати. Вероятность, что это связано с поступлением на рынок земных кодеров, составляет более 90%. Но пока создание аналога пластины остается неразрешимой задачей». «Кто же тогда ее создал?» — спросила Лена. «Строители сети», — ответил Васька. И я сразу же вспомнил Крылатова и рассказанный им миф. Ирдины? спросил я. «В некоторых отсталых мирах их называют именно так», — кивнул андроид. «Там, где распространены мифы и магическое сознание». Такие миры обычно не хотят развивать до нормального технологического уровня. По каким-то причинам. Кто они такие? Предположительно, существа, достигшие информационной сингулярности. Сверхразум. Который из-за каких-то скрытых мотивов решил одарить нашу галактику сетью, перед тем, как окончательно потерять связь с нашей реальностью. Что будет, если кому-то удастся создать дубликат? Спросила Лена. Они что же? при этом автоматически окажутся на уровне информационной сингулярности, да? Сами станут сверхразумом». «Возможно, поэтому...» Андроид улыбнулся. «Исследования зашли в тупик. Если уж на то пошло, мало кому хочется сознательно приближаться к сингулярности. В простом существовании обычной технологически развитой цивилизации есть много плюсов. А что там, за горизонтом познания?» «Никто ведь этого по-настоящему не знает, а неизвестность пугает, не так ли?» Я вздохнул, потом посмотрел на Лену, бросил быстрый взгляд в сторону Пашки. Тот по-прежнему сидел возле иллюминатора, что-то сосредоточенно разглядывая внизу. Потом подошел к рюкзаку и достал вторую пластину. «Это ведь не подделка, верно?» Я продемонстрировал ее андроиду. Васька с улыбкой посмотрел на вторую пластину, а потом его взгляд погас. Андроид замер в неловкой позе, как будто пытался сделать шаг мне навстречу.